Глава 9. Заклинание преображения продержалось всю ночь. Однако Кас опять не спалось. Она была занята тем, что всё время проверяла пряди своих волос. Не потеряли ли они свой каштановый цвет? Помимо этого, она пыталась отсчитывать проходящие часы, насколько могла, отмечая каждый час зарубкой ногтем на податливой стене. Также она следила за сменой караула возле её камеры. По её расчётам, стражники сменялись каждые 4 часа. Когда приблизилась очередная смена, она притворилась спящей. Кас слушала шаги нового стражника, а потом, дождавшись, когда предыдущий идёт, приоткрыла один глаз. В тот момент рядом с ней оказался лишь один новый караульный. Скорее всего, второй чуть задержался, так как за ней всегда наблюдали два стражника. Но пока он не пришёл, у неё были все шансы проскочить мимо единственного караульного, который сидел на посту со скучающим видом. Прошло уже несколько часов, но капитан Ландер не спешил допрашивать её, так что оставалась надежда, что он не использует против неё свою ужасную магию, и она успеет выбраться. С другой стороны, Коридоры, ведущие в эту грязную темницу, были довольно извилистыми. А вдруг она не сможет? Нет, это не важно. У нее не было иного выхода, кроме как попробовать сбежать. Она провела здесь достаточно времени и не хотела ждать, когда ее маскировка исчезнет, чтобы узнать, что будет дальше. Касс, во что бы то ни стало, сбежит из этого дворца, а затем постарается скрыться как можно дальше. Разумеется, за её голову назначат внушительное вознаграждение. Но она всегда может сменить имя в очередной раз. А ещё попросят своих друзей поменять расположение их убежища. Снова. Астра слишком слаба, чтобы передвигаться самостоятельно, но девушка была готова сама отнести её в любое из 12 царств, если придётся, вместе с её ужасными шумными колокольчиками. Но сперва Ей нужно сбежать. Кас свернулась калачиком на земле, делая вид, что спит, а сама принялась наблюдать за конвоиром. Он по-прежнему стоял в одиночестве. Девушка решила рассмотреть его получше. На поясе стражника болтался ремень, на котором в ярком отблеске факелов она разглядела металлическую связку ключей. Кроме того, на нём висел меч, на лодыжке были ножны с торчащим из них ножом. А сверху на руках были чёрные перчатки с острыми шипами. Наверное, будет невыносимо больно, если он всадит их в её кожу. При этом сама Кас была вооружена намного хуже. Трубка с дротиками осталась у Нессы. Кроме того, перед тем как бросить её в темницу, королевские воины отобрали всё, что было при ней. Они обыскали Кас своими грубыми руками и сорвали с неё оружие, делая всё, чтобы её унизить. Однако они не тронули её ботинки. А значит, кристалл огня остался при ней. Внимание девушки переключилось на решётку над дверью камеры. Её ячейки были довольно узкими. Ка ос могла бы высунуть руку, чтобы схватить надзирателя или его ремень, но было недостаточно места, чтобы согнуть руку и открыть камеру украденными ключами. Итак, решено. В таком случае ей придётся каким-то образом вырвать решётку, только неизвестно как. Кас подняла глаза вверх и заметила горящий факел прямо над головой надзирателя. Чем дольше она смотрела на огонь, тем подробнее в голове у девушки созревал план побега, даже несмотря на тревожные мысли, одолевавшие её. Она несколько раз вдохнула затхлый запах земли, постучала по холодному полу до десяти и обратно. пока не почувствовала себя увереннее от прикосновения к твёрдой поверхности. Затем она встала на ноги и взялась за дело. "Эй, вы!" позвала она. Надзиратель покосился на неё, но поворачиваться не стал. Тогда она свистнула, чтобы привлечь его внимание. Страшно неприятно откашлялся, будто что-то застряло у него в горле, после чего стрельнул глазами по сторонам, надеясь увидеть подкрепление. Но, убедившись, что на него рассчитывать не стоит, повернулся и медленно направился к касс. Ключи на ремне звякнули, и страж на всякий случай положил одну руку на рукоятку меча. «Что тебе надо, воровка?» «Вы забыли кое-что у меня забрать», — сообщила она, держа в руке кристалл огня. В тусклом свете стражник попытался разглядеть, что это за вещица, и как только он понял, о чем идет речь, его глаза округлились. Это же тебе запрещено это иметь. Отдай его мне немедленно. Непременно. Кас вновь спрятала кристалл в руке. Я же обещала капитану, что буду послушной, не так ли? Я хочу отдать вам его. Мне ведь не нужны неприятности. А если кто-то вдруг обнаружит его у меня, уж поверьте, я отдам его вам. Стражник нахмурился, не веря ни одному её слову. Разумеется, в обмен на смягчение наказания, добавила девушка и заметила, что лоб надзирателя немного разгладился. Итак, давайте договоримся. Я отдам вам эту вещицу, а вы скажете судье, что я отлично себя вела, чтобы он отнёсся ко мне помягче. Посмотрим. Для начала отдай её мне. Кас помедлила, для того чтобы её спектакль выглядел более правдоподобно. Затем, тяжело вздохнув, она расжала руку. Аккуратно зажав кристалл между пальцами, она протолкнула его между решёткой. Как только надзиратель потянулся к кристаллу, девушка ловко повернула руку и выпрямила ладонь, чтобы он скатился обратно. После чего она начала читать заклинание магии огня. Слова быстро, легко и беспрепятственно срывались у неё с языка. Страж даже не сразу понял, что происходит, несмотря на то, что ожидал от неё подвоха. Кас специально несколько раз закрепила данное заклинание с зевом, так хорошо, что могла прочесть его, если бы её разбудили среди ночи. Благодаря этим чарам жертва оказывалась в огненном кольце. Конечно, Кас не могла усиливать или полностью управлять пламенем, так как где все его врождённой магии огня, однако она обладала достаточными знаниями, чтобы добиться своей цели. Кристалл с треском рассыпался, выпустив красный дым. который стал подниматься и вертеться в воздухе, образуя горящие верёвки, которые быстро обмотались вокруг ближайшей подходящей мишени, а именно надзирателя. Тот стал крутиться на месте со всей силой, хлопая по стремительно вспыхнувшей форме. Однако это был необычный огонь. Его нельзя было так быстро потушить. Он продолжал гореть, пока страж кричал и извивался. К счастью для Кас Пока никто не спешил ему на помощь, но медлить было нельзя, поэтому она быстро сказала новую команду на языке огня: "Вендит, двигайся". Горящая верёвка двинулась дальше, оставив стонущего надзирателя, который катался по полу от мучительной боли, и вскоре нашла новую мишень, за которую можно было хорошенько зацепиться решётку камеры Кас. За считанные секунды прутья стали красными и мягкими от жара божественного огня. Она услышала вдалеке крики, стук шагов бегущих по каменным ступеням, а также звук мечей, извлекаемых из ножен. От нетерпения она прыгала с ноги на ногу, ожидая, когда же верёвка поднимется выше, чтобы нагреть достаточное количество прутьев, после чего она могла бы их раздвинуть и выбраться. Ей показалось, что прошла целая вечность. Прежде чем это произошло, целая секция высотой почти с неё ярко вспыхнула, а затем сменила цвет на светло-оранжевый. Основная часть верёвки обвела дверь камеры, направляясь к верхнему углу на безопасном расстоянии от неё. Кас ударила подошвой ботинка по мерцающим оранжевым прутьям решётки. Они были уже не столь горячими, чтобы прожечь подошву насквозь, но достаточно гибкими, Она осторожно раздвинула их, сначала вдоль, а затем поперёк, пока не образовалась достаточно большая дыра, в которую она могла пролезть. Вылезая, она задела рукой один из горячих прутьев, который обжёг её, а затем мелкие куски расплавленного металла упали вниз и прилипли к подошве ботинка, что немного мешало ей идти. Но это уже было неважно, потому что Кас была свободна. Как могла, девушка вытерла подошву об пол, а затем присела перед надзирателем, который продолжал стонать и проклинать её разными словами. Сняв ключи и взяв с пояса меч, она встала в полный рост, и в ту же секунду на лестнице в углу комнаты прогремели шаги троих надзирателей. "Вендит!" прокричала она. Горячая верёвка отцепилась от двери и, как огненный ястреб, бросилась в другой конец комнаты. Вначале она обвила стражника, который уже пострадал от неё, но тут, будто почуяв, что эту мишень она уже поразила, верёвка полетела к следующему стражнику, стоявшему неподалёку. Споткнувшись, он врезался в стену, и языки пламени тут же охватили его. Второй стражник немедленно бросился ему на выручку. и Кас поняла, что сейчас она сможет сразиться с ним один на один. Это битва, которую она была в состоянии выиграть. Она бросилась к надзирателю с мечом на готове. Он отразил нападение, ответив не менее сильным ударом. Кас отлетела назад, не ожидая от него такой мощи, учитывая его худощавую фигуру. Встав на ноги, Кас обеими руками ухватила тяжелый меч и замахнулась вновь. Однако была вынуждена изворачиваться и отступать, когда стражник помчался прямо на неё. Она постаралась восстановить равновесие и увидела, что у стражника задняя часть колена не была прикрыта доспехами, в отличие от всего остального тела. Он повернулся, чтобы сразиться с ней лицом к лицу. Подняв меч и приготовившись к нападению, стражник кинулся вперёд. Кас дождалась, пока между ними останется пара метров. И широко замахнулась на него мечом, сохраняя дистанцию, чтобы он не мог ударить в ответ. Стражник инстинктивно перешёл к защите, но не дотянувшись до её меча, лишь рассёк воздух и полетел вперёд. С быстротой молнии Кас зашла сзади и со всей силы всадила ему меч в подколенную ямку. Это был запрещённый удар. Зев гордился бы ею, если бы узнал, как ловко она его исполнила. На пол хлынула кровь, стражник согнулся и упал, огласив подземелье ужасными воплями. Тем временем заклинание огня обездвижило уже вторую жертву. Первый стражник, бросившийся на помощь, в это время неуклюже опёрся о стену, тяжело дыша. Сначала Кас думала прикончить надзирателей, но всё же не стала поднимать меч, ведь эти глупцы всего лишь выполняли приказы. Возможно, они достойны погибнуть за это, а может и нет. У неё не было времени думать об этом, поскольку их шумное столкновение наверняка привлекло внимание кого-то наверху, а ей нужно было выбраться отсюда, пока не поздно. Не раздумывая ни минуты, она повернулась и бросилась к лестнице. Затем она выкрикнула другую простую команду вызванному огню. Биндом за мной. Девушка взбежала по лестнице, А скрученный горящий шнур полетел следом за ней, не отставая ни на шаг. Оказавшись наверху, не снижая темпа, Кас бросилась бежать, несмотря на то, что она чувствовала усталость после битвы внизу. Ей показалось, будто бы огненный шнур обернулся вокруг её лёгких и начал давить, но она не могла остановиться. Придётся перевести дыхание чуть позже. Из своего небогатого опыта Как знала, что заклинания огня были недолговечными. Человек, у которого она купила этот кристалл, заверил её в его высочайшем качестве, но никогда нельзя было полностью рассчитывать на эффективность и чистоту купленного на рынке кристалла. Ни один из магических приёмов, защищающих её, не был бессрочным, поэтому выход, где чёрт возьми ближайший выход? Этаж расположен непосредственно над тюрьмой. Был как будто специально задуман так, чтобы сбить с толку любого узника, поднявшегося сюда из глубины подземелья. Коридоры расходились во все стороны. Свет был приглушённым. Кроме того, здесь не было ни одного окна, которое могло помочь ей сориентироваться, где она находится по отношению к улице. Но тут девушка услышала бегущие шаги одного из стражников, взбирающегося по лестнице вслед за ней. Поэтому она выбрала наиболее освещённый коридор и бросилась туда. Несколько слуг вскрикнули от страха, когда она пробегала мимо них. Но ни у кого из них не было оружия, и никто не сделал попыток её остановить. Так что она снова и снова приказывала заклинанию огня следовать за ней, пока бежала по коридору. Стоило ей оказаться на главном этаже дворца, как горящая вращающаяся верёвка тут же превратилась в дым. А затем попросту исчезла. Кас тихо выругалась, смотря, как магия испаряется на глазах, но ей ничего не оставалось, кроме как продолжать свой путь. По крайней мере, она прихватила с собой меч своего надзирателя. Свернув за угол, она заметила два высоких окна по обе стороны массивной двери бордового цвета. Через эти огромные окна она разглядела внутренний двор, усыпанный цветами, а также какие-то крыши домов вдали. Стоило ей шагнуть в сторону двери, как она заметила группу солдат, идущую гуськом с правой стороны. Кас успела спрятаться в небольшой нише в стене. В алкове стоял лишь стол с бюстом бывшего короля-императора. Это было не лучшее убежище, но поскольку его стены были слегка утоплены, она могла оставаться незамеченной и при этом лицезреть всё, что происходит у двери. Она увидела его сразу, как только он появился. Капитан Эландер, говорящий с мёртвыми, шагал в сторону бордовой двери, сердито отдавая приказы стражникам, которые собрались возле неё. Он требовал, чтобы они разошлись по местам и охраняли все выходы. Пло уходела, выдохнула кас, опустившись на пол и прильнув как можно ближе к стене. Она на минуту закрыла глаза и прижала руки к полу так же, как делала в камере. Чтобы успокоиться, прежде чем её накроет волна тревожных мыслей. Открыв глаза, она успела увидеть мелькнувший мимо её укрытия серо-чёрный комочек. У неё перехватило дыхание, когда она поняла, что это такое. Кто это такой? Серебряная лапка. Она вспомнила последние слова Лоренто, которые он сказал ей вчера на прощание. Если ты не появишься, мы придём тебе на выручку. Она должна была догадаться, что он сдержит свое обещание. Значит, Лорент уже на месте, а раз Серебряная Лапка здесь, то и Ре тоже. Выходит, что и Зев наверняка присоединился к ним. Каз сжала зубы, увидев, как Лиса нырнула в ее укрытие и забралась к ней на колени, издав небольшой радостный писк. «Тсс!» — приказала она, сдерживая вздох. «Тсс!» — приказала она, сдерживая вздох. Эти глупцы не нашли ничего лучше, как явиться сюда. Оче, рискованно собираться в таком месте всем вместе. Если их найдут. Кас прижала лисичку к груди. Ей хотелось закрыть ей глаза, чтобы она не смогла передать остальным её местоположение. Возможно, нигде не найдя её, они уйдут. А может, наоборот, огалтел и бросится в атаку, чтобы освободить её. Эта мысль заставила её нахмуриться, но тут Касс решила, что сама попробует им помочь. Максимально упершись в стену сумрачного Алькова, она подняла глаза на высокое окно, расположенное на противоположной стене. Оно потрясало воображение великолепием различных цветов и символов. На самом верху у арки окна были изображены символы трёх высших богов, которые создали этот мир — мороки. под ними шли символы 12 средних богов, марров, которые верой и правдой служили высшим божествам. Каз было странно увидеть здесь это изображение, принимая во внимание врождённые чувства, испытываемые хозяевами этого дворца к древней божественной магии. Девушка решила, что должно быть, это окно очень старое, оставшееся ещё с тех времён, когда накал страстей был чуть меньше. В любом случае подумала она во дворце вряд ли сохранилось много таких окон а значит нужно передать его Рейе как ориентир который поможет им её найти касу указала на окно а серебряная лапка проследила за её взглядом лисица быстро смекнула что от неё требуется её глаза мерцали и переливались пока она изучала странные замысловатые символы на стекле Затем она подползла к краю укрытия и начала крутить головой в разные стороны, осматривая коридор, и подольше задержала взгляд на бордовые двери и окнах возле неё. Каз надеялась, что все эти окна и дверь — подходящий ориентир. Друзья смогут понять, где она находится, и встретить её на выходе, когда она отсюда улизнёт. Как только лисица закончила своё дело, они обе снова спрятались в укрытие, Серебряная лапка забралась к девушке на колени и потёрлась головой о её руку, чтобы та её погладила. Ты знаешь, где другой выход на улицу, кроме той двери? спросила Кас, поглаживая шелковистую шёрстку лисы. Там, где не так много людей. Серебряная лапка тут же вскочила на ноги и радостно замахала хвостом. Отлично, прошептала Кас. Но давай ещё немного подождём. Она положила руку Лизе на холку и слегка нажала, чтобы удержать её на месте. Девушка пока не знала, чего именно она ждала, но внутренний голос подсказывал ей, что друзья вскоре найдут дорогу и устроят отвлекающий манёвр. Прошло несколько минут. Чуть её её не обмануло. Внезапно один из караульных, охранявших дверь, крикнул: "Пожар! Во дворе что-то горит!" Дверь тут же распахнулась, впустив порыв ветра. Около половины караульных выбежали на улицу, а еще несколько присоединились к ним позже, услышав, что им нужна помощь. «Если уж на то пошло, мои друзья прекрасно умеют устраивать провокации». В конце концов, перед дверью остались всего трое стражников, да и те были увлечены тем, что происходит во дворе. «Ну что же», — скомандовала Ка с серебряной лапки, «веди меня на улицу, только осторожно, помни». что мне сложно оставаться незаметной, в отличие от тебя». Лисица склонила головку на бок, будто бы соизмеряя размеры касс с ее возможностью прятаться. А затем повернулась и выскочила в коридор, после чего припустила в обратную сторону от двери и пожара, полыхавшего за ней. Сделав глубокий вдох, касс осторожно вышла в коридор и проследовала за лисой, прижимаясь к стенам и прячась в тени. Девушка чувствовала себя как на иголках, поскольку ей казалось, что у этого коридора нет конца. Впереди было огромное количество дверей из множества комнат. В любой момент одна из них могла открыться, и кто-то из стражей или же сам король-император мог выйти и громовым голосом приказать ей остановиться. Со всех сторон доносились звуки шагов и людские голоса. Каз было сложно понять, приближались они или удалялись. Вскоре серебряная лапка вбежала в приоткрытую дверь. Кас в волнении замедлила шаг, размышляя, почему эта дверь оказалась открыта и кто мог находиться за ней. Однако, решив довериться своему проводнику, она поспешила вслед за лисицей. В помещении было тихо и холодно, как после первого снега. Мельком осмотрев комнату, Кас убедилась, что в ней никого нет. Тогда Прижавшись спиной к двери, Кас подождала, пока щёлкнет замок, а затем заперла её и прошла внутрь комнаты. Осмотревшись, девушка поняла, что они оказались в библиотеке. Комната была совсем небольшая и позабытой всеми много лет назад. Кас обожала книги, но они крайне редко встречались в этой империи и стоили много денег. У неё было всего несколько экземпляров, которые она хранила в убежище. Большинство из них было так или иначе приобретено асрой. Каз прочла их несколько раз вдоль и поперёк, начиная с волшебных сказок и захватывающей правдивой истории о воительнице королеве эльфов, чьё имя она вчера позаимствовала, до навевающего сон рассказа о трёх империях Марров и их взаимоотношениях на протяжении нескольких веков. Она каждый раз расстраивалась, заметив, что страницы какой-то книги помялись, Или растрепался корешок, или же малейшая часть текста была испорчена от слёз или пятен. Поэтому у неё жалось сердце при виде такого количества брошенных книг, пылящихся на полках. Она ещё больше возненавидела короля-императора Варана, поскольку королевской библиотеки не пристало выглядеть подобным образом. Здесь не было заботливых библиотекарей, снующих туда-сюда по залу, учёных, с любовью корпящих над фолиантами. И даже ламп, возле которых можно было бы почитать. Единственным источником света были мансардные окна, расположенные на одинаковом расстоянии под крышей. Однако их стёкла также были запылёнными и покрытыми паутиной. Единственным местом, которое кто-то недавно посещал, был маленький столик у дальней стены. Мало того, посетитель был здесь несколько минут назад. Судя по висящему дыму и запаху воска задутой свечи. Двух свечей, если быть точным. Они были в подсвечниках, стоящих с двух сторон от пожелтевшего пергамента. Каз сделала несколько шагов в сторону столика, сгорая от любопытства и забыв про осторожность. Она подошла вплотную к пергаменту, чтобы прочесть, что на нём написано. Язык, на котором был написан текст, оказался ей незнаком. Однако встретилось несколько выделенных жирным шрифтом имён, которые она прекрасно знала. Это были имена 15 самых могущественных богов и богинь их мира, которые, по её сведениям, одинаково произносились на всех человеческих языках. Все божественные символы были нарисованы в соответствии со строгой иерархией, точно так же, как и на стене в коридоре. Взгляд девушки привлёк символ солнца в верхнем ряду. под которым значилось имя Салатис. Слева и справа были символы высших божеств Анги и Белегора, соответственно, Крач и Камень. Три этих божества были самыми могущественными среди всех остальных. Именно они создали этот мир. Каз подошла ещё ближе. Внезапно у неё возникло нестерпимое желание посмотреть, что ещё там написано. Почему здесь оказался этот пергамент? Кто изучал его? Что означали непонятные слова, начертанные на его полях? Её раздумье прервала резкая тявка елисицы. Несколько секунд спустя она услышала, как кто-то дёргает за ручку запертой двери. С бешено колотящимся сердцем Кас повернулась и бросилась вслед за серебряной лапкой к спасительному выходу. Она забежала в арку, которая была исписана словами: которую девушка не успела прочесть. Под ней оказался небольшой коридор, в конце которого виднелась старинная дверь. Стены коридора были стеклянными. На полу стояли кадки, но в них ничего не росло. Земля внутри них была сухой и потрескавшейся. Когда они подошли к двери в конце стеклянного тоннеля, серебряная лапка протиснулась за одну из упавших кадок, лежащих на полу, и мгновенно оказалась по ту сторону стеклянной стены. При ближайшем рассмотрении Кас обнаружила в нижнем углу небольшую щель. Она была почти незаметна, но лисица умело пролезла сквозь малюсенькие отверстия. К тому же, она устроила небольшой подкоп под стеной. Так вот, значит, как она проникла во дворец. Кас попробовала открыть дверь. Ей пришлось немного помучиться со старой, проржавевшей ручкой, но потом дверь распахнулась, и Кас вышла на свежий утренний воздух. Эта часть внутреннего дворика была в таком же заброшенном состоянии, как и библиотека. Там и тут виднелись засохшие растения, а вся земля была усыпана сухими опавшими листьями. Вокруг дворик со всех сторон окружала высокая каменная стена, слишком высокая, чтобы можно было спокойно через неё перелезть. Зато в некоторых местах вдоль стены росли раскидистые деревья с толстыми ветками, способными выдержать вес девушки. Как увидела, что серебряная лапка забралась по веткам вверх и перемахнула через стену. Возле одного из деревьев был фонтан, покрытый мхом, с каменной статуей какого-то животного, напоминавшего тигра, открывшего пасть для рыка. Под ним был резервуар с грязной водой. По всей видимости, когда-то давно из пасти тигра лилась вода. Однако сейчас статуя была сухой, и по ней можно было спокойно взобраться наверх, не боясь соскользнуть вниз. перебросив украденный меч через стену, чтобы освободить себе руки. Ка ословка взобралась на плечо тигра и уже приготовилась схватиться за толстую ветку дерева, чтобы взобраться на него, как вдруг услышала знакомый голос. Стой. Обернувшись, девушка нахмурилась, увидев капитана, входящего во двор. Опять он. Я же сказал, стой. Воздух вокруг вновь стал холодным. А все предметы вдруг серами и словно покрытыми пеленой, так же как и тогда возле дома темнарукова. Кас на секунду замешкалась, но этого было достаточно. У девушки сорвалась нога, она начала карабкаться, чтобы найти опору, но старые камни крошились под её весом, и в конце концов правая нога повисла в воздухе. Кас начала соскальзывать и чтобы не удариться, вынуждена была спрыгнуть вниз. Неловко прыгнув в воду, которая была ей по пояс, она попутно ударилась коленом. Холод и тени внезапно исчезли. В следующую же секунду капитан Иландер схватил ее за руку и подтащил к краю фонтана. Как только их взгляды встретились, он замер на месте. Она видела, как округлились его глаза. Пытаясь освободиться, она увидела свое отражение в темной грязной воде. И сразу поняла, почему он так на неё смотрел. Её отражение стало прежним, точнее, вся её внешность стала прежней. Такой, какой она должна быть, с выцветшими глазами и седыми волосами. "Ты отпусти меня", прорычала она. "Ты та самая женщина из царства забвения, а ты тот самый мужчина из царства забвения. У меня к тебе один вопрос." Что ты забыл в том месте? Но сейчас у меня нет времени выслушивать твой ответ. Мне нужно быстрее выбраться отсюда. Ко снова попыталась освободиться, часто дыша, так как почувствовала себя в ловушке. Но капитан крепко держал её за руку. Отпусти меня, сказала она чуть мягче, не отдавая себе в этом отчёта. Её голос стал будто чужим. Так часто бывало, когда её охватывала паника. Это было самозащитой. которая иногда позволяла ей на время справиться с волнением при условии, что она не зацикливалась на своих ощущениях. Ландер наблюдал за ней, нахмурившись. Сжав зубы, она приготовилась к смертельному холоду магии, которую он собирался использовать. Но капитан не стал прибегать к помощи магии. Он вдруг отпустил её руку, а затем произнёс то, чего она совсем не ожидала. Нужно вывести тебя из дворца. Да побыстрее.